В начале девятого четверо выехали из Рант Интернешнл. Кен за рулем, Гей рядом, Феннелли Гэри на заднем сиденье. — Да, Гарри Смита 200 миль, — пояснил Кен. — Там свернем на Национальное шоссе и поедем в сторону Бергвиля. В Мейнвилле перекусим и возьмем проводника. До лагеря придется добираться через джунгли. Эта часть дороги вам понравится. Наверняка встретим живность. — Кто присматривает за вертолетом? — перебил Гэри. — Вы же не оставили машину в джунглях? Кен рассмеялся. Я нанял африканцев. Я их знаю. Им можно доверять. И потом вертолет доставили в лагерь только вчера вечером. Не волнуйтесь. Гея с радостью покинула Йоханнесбург. Невдохновляющий город, процедила она. Мало кому нравится, согласился Кен. Вам надо побывать в Кейптауне, а еще лучше в Дурбане. Лендровер поедал милю за милей. Гея, Кен и Гэри болтали. Феннель молча смотрел женщине в спину. Лю не прислушивался к разговору и думал лишь о том, как бы остаться с геей наедине. Около двух часов дня линдровер въехал на центральную площадь Мейнвиля. Африканцы, сидевшие под деревьями, с интересом разглядывали путников. Двое или трое приветственно помахали Кену. Похоже, вас здесь знают, заметила Гея. Конечно, мне нравятся эти люди, и они помнят меня. Машина замерла в облачке пыли около обшарпанного гаража. К линдроверу подошли двое. Кен пожал им руки, что-то сказал на африканс. Мужчины улыбнулись, кивнули. «Окей, друзья!» — Кен повернулся к спутникам. «Мы можем оставить все здесь и пойти в отель перекусить. Я готов съесть буйвола». «Охранники не растащат наши вещи!» — криво улыбнулся Феннель. Лицо Кена окаменело. «Это мои друзья. Они не тащат чужое». Феннель вылез из Лендровера. «Надеюсь, вы не ошибаетесь». В отеле их радушно встретил толстый индиец. — Вы видели Тембо? Кен, похоже, забыл стычку с Лью. — Да, мистер Джонс, он где-то неподалеку. Сказал, придет не позже, чем через полчаса. Заказали тушеную курятину и пиво. Пока остальные ели, Феннель несколько раз подозрительно посматривал на рендровер сквозь оконное стекло. — Ничего не украдут, — рассердился Кен, перехватив встревоженные взгляды Лью. — Смотрите в тарелку. «Мой мешок стоит слишком дорого», — буркнул Феннель. «Потребовался не один год, чтобы собрать эти инструменты. Кое-что я даже смастерил сам, и хочу убедиться, что ничего не пропадет». Кен побагровел от ярости. Гея, пытаясь разрядить обстановку, начала восхищаться отелем. Напряжение спало. Через пару минут Кен встал. «Я расплачусь, а потом поищу темба». «Это наш проводник?» — поинтересовалась Гея. Охотник утвердительно склонил голову. «Еще один черный друг!» — хмыкнул Феннель. Кен едва не взорвался, но передумал и отошел от стола. «Почему бы вам для разнообразия не заткнуться, Лью?» — вмешался Гэри. «Можно подумать, что у вас на заду Чири. Веду себя так, как считаю нужным, огрызнулся Феннель. Никто мне не указ. Сначала надо закончить дело, потом ссориться, рассудительно заметила Гея. Не кипятитесь, мистер Феннель». Пянали с подлобья взглянул на женщину, встал, отшвырнув стул и вышел из ресторана.